Глава 7 Последний раз крепость штурмовали года три назад. Какие-то бешеные пустынники, объединившись в небольшую армию, пошли на штурм, чтобы стать новыми хозяевами цитадели. Надо сказать, у них почти получилось. Армию они собрали мощную. 6 БТР и два танка составляли ударную мощь, если не считать трех бронеавтомобилей и десятков кустарно оборудованных бронемашинок. Бойня под крепостью была жестокой. В том бою из четырех наших танков остался только один. Механизированный корпус цитадели выехал из ворот, и под стенами крепости сошлись наша ударная бронетехника с армией пустынников. Бой на открытой местности мы проиграли, и танки стали отступать к стенам. Последний танк остановился у рва и вел огонь, в то время как большая часть механизированного корпуса уже горела. Десятки машин-пустынников кружили вокруг цитадели, поливая защитников автоматным огнем. Потом танк подбили, и он скатился по рву вниз. Остановили пустынников только бои во внутреннем дворе. Когда враги ворвались внутрь, мы стали бить их в узких улочках цитадели со стен. Они пытались закрепиться возле больших ворот, но пулеметный огонь с восточной башни срезал защитников плацдарма. Когда большая часть их машин, заехавшая внутрь цитадели, сгорела, расстрелянная со всех сторон, пустынники отошли. Они еще дважды штурмовали цитадели днем и ночью, но каждый раз узкие улочки становились могилой для их бронемашин. Кстати, в защите цитадели участвовал и я. Думаете, я много пустынников тогда убил? Верите, нет? Ни одного. Мне даже не дали автомат. Если вы думаете, что во время боя все защитники цитадели стоят и стреляют из оружия то вы ошибаетесь. Стреляли единицы, а салаги вроде меня сидели рядом и только запихивали патроны в магазин и доменяли да автоматы настоящим стрелкам. Вот так я и провел свой первый бой. Возле ног другого мастер-сержанта, который разряжал обойму за обоймой, а я сидел возле ведра с патронами и запихивал патроны. Такое себе боевое крещение». Хотел бы я, чтобы было по-другому, но пока в автомате Калашникова 30 патронов и выстреливает их он за 3 секунды, то в любом бою будут такие, как я, сидящие возле ведра с патронами. И вот сейчас цитадель готовилась одновременно к обороне и вылазке. Когда я оказался на плацу, Хадин уже построил всю дозорную службу. «О, Смирнов!» — сказал он, посмотрев на меня. — Вижу, неуставное ношение формы сказалось на вашей внешности. Строй грохнул хохотом. — Виноват, товарищ лейтенант. Разрешите встать в строй? — Разрешаю, — ответил он. — Так, воины. Хадин скрестил руки на груди и важно сказал. — Сообщаю официально то, что имею право сказать, и вы имеете право знать. Конвой из Астрахани был атакован крупным отрядом пустынников в развалинах набережных Челнов. Колонна разбита. Уцелели только три машины и 15 человек из 74. У наших ворот враг, и мы должны быть готовы к нападению. Цитадель переходит на осадное положение. Все военнослужащие цитадели теперь обязаны ночевать в казармах. Больше никаких шатаний по кубрикам в муравейнике. «Усиливаем патрули на стенах и за воротами. Не знаем, не появятся ли наши новые знакомые с за воротами через день или два, но мы должны быть готовы». «Вопросы?» «Как долго будет осадное положение?» «Ты мудак, Симонян?» — спросил лейтенант. «Я ебу, что ли?» «Как будем уверены, что эти мрази, которые разгромили наш конвой, мертвы или ушли гадить в других местах?» «Еще вопросы, только не тупорылые». «Известно, кто это был?» – спрашиваю я. «О, наконец-то нормальный вопрос», – кивает лейтенант. «Точной информации нет. Сейчас собираем сведения с соседних общин. Может, кому что известно. Единственное, что знаем, что с вооружением у них все в порядке, раз смогли разбить наш конвой из 15 машин». Себя они называют инвазия, или это название их отряда, не могу сказать. Символика «черная птица в когтях держит череп». О символике ты и сам хорошо осведомлен. Тебе Ежов за нее морду и начистил. Еще что-то. Мы молчим, и лейтенант говорит. Ближайшие дни будут тяжелые. Мы должны быть готовы к нападению и к тому, чтобы защитить гражданских. Через три дня к набережным Челнам отправляется экспедиционный корпус. В него войдет половина ударного батальона и добровольцы из дозорного взвода. Кто хочет остаться на стенах, не волить не буду. Но кто хочет быть в составе экспедиционного корпуса, шаг вперед. Сначала в строю не двигается ни один человек. Затем выходит один из бойцов. За ним еще один, и еще один, и еще. Всего из строя выходит человек десять. «Как хорошо!» — кивнул Хадин. «Семь рядовых, два эфрейтора, один младший сержант». «Но вам нужен командир!» Он поворачивается ко мне. «Рядовой Смирнов!» «Я!» «Ко мне!» «Есть!» Когда я отчеканиваю к лейтенанту, он несколько секунд смотрит на меня, потом тихо спрашивает. «Ходил к полковнику?» «Так точно!» «Все сказал, как нужно?» «Так точно!» завязываясь так точно своим. Он смотрит на меня пронизывающим взглядом. Ты все сказал? Он поверил? Поверил. Я проверю. Я знаю, что проверите. Хорошо. Он улыбается своими желтыми зубами. Ты сделал правильный выбор, парень. Перестав улыбаться, он гаркает так, чтобы было слышно остальным. кру у Я разворачиваюсь к строю и слышу голос Хадина за спиной зачитывающего. По реказам командира части, рядовому Смирнову, присваивается должность командира отделения и внеочередное звание мастер-сержанта. «Служу цитадели!» — рявкую я. «А вот и твое отделение». Лейтенант хлопает меня по плечу и показывает на добровольцев. «Как они? В экспедицию пойдут-то? Без мастера-сержанта, да?» В следующие два дня цитадель готовилась к осаде. Привычная, относительно размеренная жизнь закончилась. Большая часть населения прекратила работы в теплицах да фермах и теперь занималась укреплением стены расстановкой ловушек. По всей территории шла напряжённая работа. Люди углубляли уже изрядно занесённый песком ров, выкапывали новые ловушки под землёй, в которые мог провалиться даже крупный бронеавтомобиль, новые мешки с песком утрамбовывались вокруг огневых точек на бастионах и равелине. Глядя на всё это, я только хмурился. «Да, расслабились мы с последнего нашествия». Первый год после крайнего нашествия обороне крепости уделялось намного больше времени, и гражданских постоянно привлекали к работам по укреплению стен, постройки новых оборонительных сооружений. Даже какое-то время хотели построить новый каменный бастион, но со временем приоритеты поменялись. Нападений больше не было. И все, с чем мы сталкивались за последние три года, это мелкие стычки со всяким отребьем у границ соседних общин и при сопровождении караванов. Мы поверили, что новых серьезных нападений не будет, и они отгремели в первые 10 лет со дня первой экспансии. И вот, с разгромом каравана из 15 машин и с почти 100 бойцами в составе экспедиции, стало ясно, что нас может ждать... «Новое нашествие». О том, что командование не сомневается в нападении, я узнал на совещании, на которое меня позвали в связи с новым назначением на должность мастер-сержанты. Совещание проводил Ежов в небольшой палатке за территорией крепости. Когда я зашел внутрь, все офицеры и мастер-сержанты были уже внутри. Всего было три сержанта и два офицера, склонившихся над картой местности. Заметив меня, Ежов кивнул – Так, нарушитель уставной формы тоже с нами. Заходи, Смирнов. Когда я подошел к столу, на котором была разложена широкая и потрескавшаяся карта региона, Ежов указал карандашом. Подбили нас тут, возле Тюбетейки. Так раньше называлась высотная 25-этажная башня, бывшая когда-то бизнес-центром. Стреляли оттуда с гранатометов и вот отсюда и отсюда. Карандаш несколько раз ударился о бумагу карты. Еще раз уткнувшись в бумагу, карандаш прочертил линию. Вот тут остались наши машины. Мы точно не знаем, сожгли ли их все. Но на точку сбора никто не вышел спустя сутки. Наша задача в первую очередь узнать численность противника и его вооружение. Он посмотрел на нас. В бой вступать нам запретил лично командир части. Можем попасть в засаду, и тогда у крепости шансов нет». «У нас в экспедиционном корпусе уходит половина бронетехники. Если нас положат, то цитадель останется и без разведданных, и без 30% личного состава. В идеале нам нужно забрать машины, если они еще остались, и попробовать найти наших в развалинах набережных Челнов. Уверен, если кто-то и спасся, то только за счет того, что спрятался где-нибудь в подвале дома. Если это так, то нужно их спасти и сделать это как можно скорее. Ну а получится поймать в городе кого-то из этих тварей, то совсем хорошо. Нам нужно знать, кто это и откуда они взялись, и не идут ли они уже к нам. Но язык это прямо идеальный вариант. Кто поймает языка, получит офицерскую пайку на три месяца. «А я что получу?» – спросил младший лейтенант, заместитель командира экспедиционного корпуса. «У меня и так офицерская». «А тебе и так нормально», – хмыкнул Ежов. Он посмотрел на нас, мастер сержантов, и сказал, «Так, Сидорович и Краев, вы со мной и мамлеем будете в составе разветотрядов. Шамов, ты отвечаешь за мехводов и всю технику, бери больше воды и боеприпасов». «Вместе со Смирновым отвечаете за охрану техники и лагеря, когда мы будем в городе». Офицер снова ткнул карандашом на карту. «Так, пойдем по руслу Камы. Потом заходим на проспект Туфана, там широкая дорога и от домов почти ничего не осталось. Мы увидим противника издалека, засаду тут сделать почти нереально, так как нет никаких укрытий. Потом идем к бывшему зданию администрации». Там от здания осталось дай бог, треть. Само оно обвалилось и представляет груду камней, но часть здания сохранилась. Если взберемся на крышу, то будет хороший обзор. Сама груда камней на полтора-два этажа вышиной будет служить естественной преградой. Машины оставим в Агенбургом вокруг. Потом разведгруппы обходят проспект слева и справа и идут к тюбетейке, возле которой и подбили нашу колонну. Вопросы? Лагерь разбиваем, но на ночь в городе не остаёмся, верно? Да. Уходим из цитадели завтра в 4 утра, прямо перед рассветом. В дороге нам часа 3. Дальше укрепляемся возле здания администрации. К 8 утра у нас уже должен быть укреплённый лагерь с людьми на крыше и пулемётными точками по периметру лагеря. Потом мы выходим на поиски. До того, как начнёт темнеть, нам нужно сняться и идти в сторону цитадели обратно. «Все понятно?» «Так точно!» «Все, свободное!» Когда мы выходим из палатки, Ежов догоняет меня. Положив мне руку на плечо, он говорит. «Погодь, Смирнов!» Когда я останавливаюсь, он пристально смотрит на меня своим холодным взглядом. «Ты как, нормально?» «Да», — по неуставному отвечаю я. «Не подскажешь?» «Почему тебя так быстро повысил Хадин, через два звания перекинул и сразу в мастер-сержанты?» «Наш же мастер-сержант погиб. Вместо него...» «Вместо него были и другие люди», — сказал Ежов, затем резко сменил тему. «Ладно, мы в дела дозорных не лезем, а вы не лезете в дела ударного батальона, особенно к разведке. Нам идти в боевой выход, поэтому давай так. Ты понял, за что тебя били тогда во дворе?» — Понял, что бойцы чувствовали, когда вернулись в цитадель, а у тебя нашивка этих тварей. — Поэтому давай так. Ты не выстрелишь мне в спину, когда будет возможность. — Не выстрелю. Я же понял, что глупо сделал, когда нашивку эту прицепил. — Вот и правильно. — лейтенант кивнул. — Если я почувствую, что ты шмальнешь мне в спину, то я это сделаю первым. Только я тебе в лицо рожок разрежу. Я уже четвертый год в ударном батальоне и жив. Меня чуть ее не подводит. Ну, хоть не в спину, уже хорошо. У нас в дозорной службе по-другому дела делаются. Неожиданно сам для себя сказал я. Я знаю, — зло ухмыльнулся Ежов. Я знаю, что у вас там происходит. Но, как я уже сказал... Мы в ваши дела не лезем, пока они не касаются нас. Он помолчал, затем сказал. Дважды мы столкнулись с этими бойцами. Один раз в железнодорожном поселке, и второй на разгроме колонны. Первый раз совсем рядом, в двух километрах, второй в пятнадцати. Но чем дальше, тем больше отряд. Сам что думаешь? Я не знаю. Дважды мы с ними встретились, и дважды они нас разбили. При этом на цитадель не нападают, добавил лейтенант, хотя могут напасть в любой момент. «Я думаю, они хотели захватить кого-то из пленных», — ответил я. «Сначала в поселке. Они ведь не убили меня там сразу, а потом получилось убить их. А когда они разбили колонну, то наверняка захватили. Если пленные военные, то они могут точно сказать, сколько у нас стволов, сколько техники. Да все они могут сказать». «Но тогда они наверняка бы их уже раскололи», — сказал лейтенант, — «и были здесь. Когда подбили нашу колонну, у них было два бронетранспортера минимум, и охренеть, как много гранатометов». «Да», — я вздохнул, — «это меня больше всего и пугает». «Почему?» «Потому что я думаю, что будет, если это не разрозненные отряды, а части одного большого? Что, если они проверяют нас на прочность и захватывают пленных, прежде чем идти на штурм?» «Я тоже так думаю», — вдруг сказал лейтенант. «Хорошо, что ты думаешь так же. Еще что-то пришло в голову насчет этих пустынников?» «Пришло. Может, не идти в экспедицию? Остаться укреплять цитадель?» Я то же самое сказал полковнику. Лейтенант посмотрел куда-то в сторону, вдруг усмехнулся и сказал. «Только мой командир, в отличие от твоего, бензина не жалеет». Прежде чем я успел что-то сказать, он хлопнул меня по плечу. «Не спрашивай, откуда знаю. Просто знаю. Иди, Смирнов». «Есть!» Я разворачиваюсь и ухожу помогать Шамову его мехводом но прямо спиной чувствую взгляд лейтенанта. Мы ковыряемся с потрепанными бронетранспортерами и собираемся в экспедицию до позднего вечера. Когда уже сильно стемнело, Шамов сказал, «Олег, отпусти своих людей, и пусть воды во фляге наберут все на скважине. Экспедиционным всегда без лимита наливают, так что пусть не скромничают. Воды много в дороге не бывает. И отдохни сам». — В три тут сбор? — Да. Шамов вытер грязные руки. — Ежов построит нас, проверит, что все с машинами и вооружением в порядке, каждого осмотрит, и пойдем. Он бросил промасленную грязную тряпку в ведро. — Хорошо, что еж с нами, с ним хоть есть шанс. — Отдыхай. Прошедшие два дня были почти ежедневной вознёй и подготовкой как к обороне, так и к походу. Сначала мое отделение помогало гражданским в строительстве новых укреплений и ловушек. Потом вместе с мехводами Шамова и до ночи ковырялись в технике, половина которой уже здорово износилась за последние годы. Вопреки запрету лейтенанта, я все равно спал в своей коморке в цене многие пару-тройку часов, что удавалось выкроить. Во-первых, это моя коморка. Во-вторых, я еще не забыл, что он хотел со мной сделать после того, как я проговорился Пашке о своих планах. И что-то я думаю, что мое новое назначение на должность мастер-сержанта и командира отделения — это продолжение его плана. Ну а что? С должности всегда можно снять. А вот повысить и отправить к пустынникам — вполне себе чистенький способ. Не то что мазура подбивать свышки меня завалить. Димка, кстати, оказался среди добровольцев, и его рыжая довольная физиономия сегодня копалась возле мёртвого БТР, который мы должны были оживить к завтрашнему утру. Вот сейчас я сидел вдали ото всех, найдя укромное место на стене недалеко от Алексеевского Равелина. Сидя на стене и прислонившись к камню небольшой башенки, я одну ногу спустил вниз, а вторую вольготно вытянул по стенке. И вот, находясь в такой важной позе, Я сначала неторопливо прицепил к кителю новые знаки отличия. Три металлических полоски. Новые лычки мне подогнал Ахмед. Несмотря на все мои попытки хоть как-то заплатить, он только улыбался во все свои 32 зуба и говорил, что это мелочь. Потом он впихнул мне еще и бесплатно новую чашку кофе. Наверное, если бы я не ушел, он подарил бы мне бомбардировщик. Интересно. Он от чистого сердца это делает? Или новая должность мастер-сержанта дозорной службы еще больше его расположила? Кругом так много лживых и хитрых тварей, что невольно всех начинаешь считать такими. Надеюсь, Ахмед это делает искренне, как Мазур, который просто решил меня не убивать, потому что я никогда не издевался над ним. Я достаю сигарету и нюхаю ее. Несколько секунд я сижу, принюхиваясь к запаху табака. Затем быстро чиркую спичкой и выпускаю сизый дым. «Не боишься, что из тьмы сейчас прилетит тебе в лобешник?» За мной слышится голос Мишки. «Не, не боюсь», — отвечаю я. «Будешь?» «Ну, бесплатно?» — неуверенно спрашивает он. «Конечно», — я улыбаюсь. «Мы же друзья. Чего ты?» «Затянись». «Спасибо, брат». Он улыбается в ответ и жадно затягивается сигаретой. М -м -м, «Кайф. крепкая еще. Мальбора?» «Да, красный Мальбора. Сейчас их совсем мало. На рынке взял недели две назад. Две бутылки воды отдал, прикинь?» «Дорого». Мишка еще раз затянулся и отдал мне сигарету. «А чего ты тут?» «Отдыхаешь?» «Типа того», — ответил я. «Завтра в поход. Вот я кое-какие дела доделать хочу и вперед». «Понятно». Мишка подошел к бойнице, на которую я повесил свой китель. Дотронулся до мастер-сержантских лычек. «Чего куртку-то снял?» «Простынешь. Сентябрь уже как-никак. Ночи сейчас холодные, да ветра дуют». «Да, вспотел», — отвечаю я. «Сейчас, пока веревку спустил вниз, потом пришлось туда-сюда побегать до чтобы казалось, что кто-то взобрался, а потом спустился по стене. Порву я бежал до последнего участка колючей проволоки, что гражданские возле ежей тянули. Там следов до хрена. Затеряются и не поймут, кто и откуда прибежал. Скорее всего, со стороны Алексеевского Равелина. Но кто там уже разберет «Э-э-э», Мишка отступил на шаг. «А зачем ты это сделал?» «Ну как?» Я поднялся с места. Тогда, когда поднимут тревогу, все подумают, что это пустынники, которые на наш отряд напали. Пытались залезть на стену. Понимаешь? Я и оружие подготовил нужное. Я достал из-за спины заточенный кусок железа, обмотанный толстой тканью, показав рукоять, на которой была изображена черная птица. «Смотри, Миш!» «Ну, как тебе мое произведение?» «Лично вырисовывал?» «Олег, ты чего?» Младший сержант сделал еще шаг назад. «Ну-ка, иди сюда!» Я резко подскакиваю, чтобы он не закричал и не оказал сопротивления, но Мишка при виде заточенного куска железа словно остолбенел, обмяк и никак не сопротивлялся. Схватив его за подбородок, я придвинул лезвие к его горлу. «Целыми днями за мной ходишь, я вижу. Что-то высматриваешь, вынюхиваешь». «Да брось, Олег, мы же друзья!» — пролепетал тот. «Убери нож, а ты чего?» «Давай рассказывай, что тебе Хадзин сказал, как меня вольнуть и за что». «Какой Хадзин, брат?» «Миш!» — я резко встряхнул его. «Ты мне, если сейчас дурака не выключишь, я тебя как свинью зарежу». Резал когда-нибудь свиней на ферме? Слышал, как они визжат? «Хочешь, чтобы я проверил, будешь ты визжать или нет?» «Я тебя реально прирежу» и скажу, что это пустынники пытались на стену взобраться. «Да что это...» — он сглотнул, когда железка приблизилась к горлу. «Пришел Хадин, и там это новенький, мол, вот наш новобранец, с ним сегодня дежуришь». Потом, когда новичок ушел, он говорит, мол, хочешь стать новым мастер-сержантом? Ну и сказал, мол, придет сегодня к тебе Смирнов». Захочет какую-то бабу провести за территорию ну и типа надо сделать так, чтобы он оттуда не вернулся. Пояснять Хадин ничего не стал. Сказал, мол, только что ты сука, и это на самом деле из-за тебя пацаны за территорией погибли. Мол, ты крысить стал в последнее время, нелегально людей водишь. Много что говорил, но это... Он заискивающе улыбнулся. Братан, ты пойми, если бы я не согласился, он бы тупо меня вальнул. «Брат, ну пойми, а? Я специально попросил Мазура это сделать. Я же знал, что этот кретин все перепутает. Братан, ну чего ты?» «А сейчас зачем пришел?» Я чуть отвел руку. «Тоже прикончить?» «Да нет, что ты!» Он снова заискивающе заулыбался, но я видел ужас в его глазах. Я просто проходил, поговорить хотел. «Ладно». Я отпустил его и опустил нож. «Брат, ты не подумай! Брат! Ещё раз назовёшь меня братом, и я стану твоим родственником», — сказал я. Это брат, он сглотнул и снова хотел что-то сказать. «Ну, это... Как думаешь? Они наблюдают за нами?» Я поднял голову и посмотрел на далёкую, вытянутую серебристую каплю корабля чужих. «Кто? Чужие из корабля». — А? — он осоловело поднял взгляд на корабль. — Не знаю. Наверное, наблюдают. — Тогда они будут единственными свидетелями. — Тяжело вздохнул я. — Свидетелями чего? Голос Мишки прервался, потому что я глубоко воткнул заостренное лезвие ему в шею, вогнав его по самую рукоять. Он смиг смотрел на меня, выпучив глаза и беззвучно открывая рот, затем сделал шаг назад, грузно перевалился и полетел вниз к подножию стены. Прежде чем тело коснулось земли, я закричал «Пустынники!». Несколько выстрелов из пистолета, который мне теперь положен как мастер-сержант, улетят в сторону рва. Лучи прожекторов освещают нашу часть бастиона и со всех сторон бегут дозорные с оружием, Опустив пистолет, я смотрю на серебристую каплю корабля. У меня есть еще миг полюбоваться ей, прежде чем площадку заполнят дозорные и гражданские из числа добровольцев. Один маленький миг. И я улыбаюсь. Когда топот ног становится совсем рядом, и на площадку выбегают солдаты, и я кричу. «Патруль за стену, быстро! К Алексеевскому Равелину они пошли!» Поиски неизвестных нападавших продолжаются около часа. Байги кружат вокруг крепости одозорно и бегают по рву в поисках убийц Мишки, но все безрезультатно. На фоне тревоги появляется даже заспанный Хадзин. Прогуливаясь в расстегнутом кителе и грязной тельняшке, он сонно слушает, что ему говорю я и начальник смены. Начальник смены получает затрещину и приказ продолжать шерстить. Летенант сначала думает оставить и меня на беседу, чтобы поподробнее узнать, что именно произошло, но потом только машет рукой, буркает что-то вроде потом и уходит. Дозорные тем временем продолжают поиски придуманных мной пустынников.